Глава двадцать Мы сдавали сессию. И Олег Тариновский, о котором я говорила, который должен был принести мне его вот той группе, которая занималась у меня тетради, записями лекций, сказал, ты знаешь, Илька, а я что-то ночью... С... А у них был замечательный, привезенный из Америки, аппарат, где было и прослушивание пластинок, и радио, и что-то еще и что-то еще. В общем сам аппарат вызывал у нас восхищение, и он хорошо ловил западный Союз. И мне Олег подчеркнул. Он говорит, ты знаешь, Лилька, я что-то не я плохо расслышал, но, по-моему, сегодня ночью началась война. По-моему, Гитлер перелетел границу. Я говорю, да, Олег, что ты несешь? Он говорит, ну, я не поручусь тебе, но, насколько я понял, все-таки, да. Он завез нам тетради. Я говорю, Олег, ты что нам рассказывал? Он говорит, я вот Знаешь, потом пытался утром ловить, но утром все глушили. Ну, по-моему, все-таки, да. Вот вы в 12 часов послушайте последние известия. И вот эти последние известия в 12 часов. Мы включили радио, и было опять разговор о том, что колхозники победили там, соревнования тут-то, астахановцы выплыли там столько тонн угля и что-то. Мы все это послушали и говорили, смотрим, думали, ну что же Олег выдумал-то, чего он нас пугает? И вдруг, через 15 минут будет выступать Молотов. И все в едином порыве поехали в Вифли. Мы все там съехались, и стояла наша латинистка Мария Сергеевна грабар пасик из семьи Грабарей, Она была человеком строгим, сухим, очень деловым. Она стояла на лестничной площадке и плакала. Навзорит, у нее горадом по лицу текли слёзы. Мы все не и в чем дело? Почему вы плачете? Она говорит, дети мои, она тоже говорила нам, дети, вы не знаете, что такое война, а я пережила Первую мировую войну. Это ужас. Это начинается страшнейшая эпоха. А мы, конечно, все думали, что ну что война? Мы так сильны, через неделю, две, через месяц все будет кончено. Но этот образ плачущий, в пасек на лестничной клетке, рыдающий, вот это для меня первый образ войны. Никто не понимал, где Сталин. Он молчал. Теперь известно, но мне все же хочется рассказать молодым, которые могут не знать, что меньше чем за два месяца до войны Сталин уничтожил остатки высшего военного командования. Одна моя подруга жила в Лефортове рядом с тюрьмой. Это была самая страшная московская тюрьма, где содержали арестованных офицеров. Подруга рассказывала мне, уже после победы, что две ночи в начале мая 41-го никто в этом районе не спал из-за неумолкавшей, непрерывной ружейной канонады. Это расстреливали тех, кто по большей части был посажен в 37 году, когда расстреляли маршала Тухачевского, ложно обвиненного в том, что был предателем и работал на Германию. Только в начале июля Сталин выступил с речью по радио и называл нас уже не товарищами, а братьями и сестрами. Мальчики ушли добровольцами. Вот Женя Астерман и Мария Бешацкая, они все тут же записались добровольцами на войну, а девочки поехали копать окопы. В общем, вскоре начались бомбежки воздушные тревоги в Москве. И мама страшно испугалась почему-то. Этой войны, этих бомбежек. Невероятно. Передо мной стоял выбор поехать на трудовой фронт или подумать о маме. К великому осуждению моих товарищей я все-таки решила, что я обязана о маме подумать. Конечно, никто тогда не представлял себе, что это будет так долго. Все думали, что это вопрос нескольких месяцев, летние месяцы. Я пошла в московский комсомолец, благо я стала их автором и говорю этому Каренгаузу, вот так и всякому, мне нужно увести мать. Он сказал, хорошо, можешь уехать с нашим эшелоном. Они ехали в Казань. Мы все это сделали исключительно бездарно, конечно. Правда, Пальто зимнее. В последнюю минуту кто-то меня уговорил, что это необходимо на всякий случай взять. Но, в общем, теплых вещей толком не взяли, ничего не убрали. В общем, закрыли, как будто поехали в Голицына и уехали по чемоданчику. С той минуты, как мы сели в этот эшелон, чувствую, что вообще мама ребенок, а я взрослая. И я отвечаю вот. Я в полном ответе.